«Эй, вы, посмотрите на свой нос!» Мне нельзя было оглянуться, чтобы выяснить, в чём дело и чей это нос нуждается в осмотре. Я только украдкой взглянул на нос Джорджа. Нос как нос, во всяком случае никаких поправимых изъянов я в нём не обнаружил. Тогда я скосил глаза на свой собственный нос. Но и он как будто был в порядке. «Посмотрите же на свой нос, осел вы этакий!» Крикнул тот же голос, но уже громче. Затем другой подхватил. «Вытаскивайте скорее свой нос! и вы, вы, двое с собакой!» Ни я, ни Джордж не решали оглянуться. Фотограф уже взялся рукой за крышечку и приготовился сделать снимок. «С чего это они так орут? Что там такое с нашими носами?»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 римен и в последующие годы до прихода норманов эти места были ареной сражений между свирепами саксами и дюжами датчанами.